Глава 8. Весь вечер сводили кони с обрывистого берега. Таргитай и мрак, где рубили ступени, где опускали на верёвках, на лютом холоде упрели валил пар, стемнело. На небе ни не звёздочки, в тяжёлой плотной ночи измучились, даже не было сил возлекавать, когда снизу донёсся напряжённый голос: "Ещё чуть, что так долго? Уже полночь". Опаздываем. Лиска спустилась последней. Олег вскочил на коня, громко и чётко произнёс заклятие. Пахнуло холодом, у торгита на лбу замёрзли капли пота, мрак запахнул на животе душегрейку. Олег пустил коня вперёд в полную тьме остальные услыхали глухой стук, словно конь ступил по твёрдому. Не как море заморозил. Раздался в ночи неверищий голос мрака. Кони ноги переломают. После второго заклинания тёмной тучи поредели, появилось светлое окошко. Призрачный лунный луч упал впереди, высвечивая площадку не шире огорода ленивого хозяина. Там торчали белёсые застывшие волны. Дальше была ночь, но зуркий мрак разглядел на краю светлого пятна живые волны. Море будет замерзать впереди, сказал Олег бесцветным голосом, а тает сразу за конскими копытами. Всю дорогу? спросил торгитайзяпка. Олег не ответил, покачнулся. Мрак торопливо протянул руку. Быстрее вперед, сомлеет, все разверзнется. Если не успеем за час, добавила Лиска тревожно, развернется тоже. Полнолуние длится дольше. из-под подков летели твёрдые брызги, лунный свет холодный блестал на острых гранях. Кони хрипели в смертельном страхе и едва удерживались на скользком, не понимая, откуда лёд, пытались остановиться, страшась скакать в ночь. Оттуда доносилось шлёпанье волны, чувствовалось бездонное море. Мрак побледнел, Ему одному лунный свет позволял видеть сквозь прогибающийся под ногами тонкий лёд шныряющих крупных рыб, многоруких зверей, огромные глыбы тьмы с острыми зубами и шипами. Лёд трещит, разбегается тонкими прожилками. Алекс какал впереди, синий как мертвец, с отчаянно вытаращенными глазами. С нижней губы на подбородок текла тёмная струйка, встречный ветер срывал и размазывал по груди. От него шёл нестерпимый холод, рыжие волосы от инея стали седыми, конь весь стал белым. Мрак страшился, что тот на полном скаку рассыплется ледяными глыбами. Лиска тоненько вскрикнула, перекрывая свист ветра. Луна прячится. Олег на миг вскинул мертвецки жёлтое лицо. Светлое пятно, затянутое плёнкой, тут же расширилось, свет стал чуть ярче. Конь Мрака сделал отчаянный прыжок, выбираясь из разверзающейся плыни, понёсся как заяц и обогнал Олега. Губы Волхва шевелились, подгоняя слабеющее заклятие. "Держи лёд", закричал сзади Таргитай. "Я не умею плавать". И кони, Алекс стиснул зубы, напрягся. Лёд упрочился, зато истмы в лунный свет начали выпрыгивать застывшие в беге волны, вздыбленные с острыми гребнями, о которые легко споткнуться или поранить ноги. промелькнула тёмная тушка зверя или большой птицы рассмотреть не успели превращённая в лёд страшным полнолунным заклятием мрак щурился от встречного ветра чувствовал себя погибшим бешеная скачка через морозную ночь на обезумевших от страха животных вот-вот кончится проломится тонкий лёд разобьются о вздыбленные льдины сорвутся лесольдины везёт слишком долго Пошли на Авось, а Авось хоть и вывозит, но не всегда туда, куда ждёшь. Сзади тяжело грохнуло. Мрак наскоко оглянулся, поднял коня на дыбы. Позади бился, взбрыкивая всеми четырьмя конь таргитая. Дудошник перекувернулся трижды, похожий на перекати-поле, грянулся, а лёд тут же подхватился на ноги. Мрак не успел раскрыть рот для вопля, как таргитая уже бежал, оставив оглушённое животное. Не отставайте! Донесся отчаянный вопль Олега из удаляющегося лунного круга света. Не могу держать дольше. Мрак бросил быстрый взгляд на бледное лицо певца. Торгитай несся огромными скачками, сосредоточенный, не запыхался, взгляд острый, не трусил. По дурости не умел трусить, а на таком холоде соображал молниеносно. Успел с коня, не придавило, сразу руки в ноги, не плакался над убиенным животным. Видать, на бегу думается лучше. Жаль редко заставишь бегать. Тунко вскрикнула Лиска, конь под ней грохнулся тоже. Его пронесло по скользкому льду на торчащую ребром льдинку. Послышались треск и хруст. Конь жалобно закричал, под ним расплылось тёмное дымящееся пятно. Лиска с трудом поднялась, оглушённая падением. Над головой раздался лютый рык: "Держи, дура, держи!" сжала пальцы, ощутив разогретые поводья. Ее толкнул горячий конский бок над головой мелькнула черная тень, пахнуло псиной. Конь завизжал в страхе, копыта замелькали прямо перед ее лицом, почти не сознавая, что делает она, подпрыгнула. Седло скрипнуло под ней, конь сорвался с места, как стрела, а в стороне метнулся ватьму и слился с ней черный лохматый зверь. Левее! заржал Таргитай. Он мчался большими скачками, его рука почти не касалась седла. За Олегом. Он насекся. Впереди, в круге света конь на полном скаку грохнулся через голову, подпрыгнул и остался в темной луже крови. Торгитая горестно вскрикнул. Никто не выскочил из-под упавшего коня. Волхву повезло меньше, чем ему или Лиске. Лиска остановила коня, Таргитай подбежал к умирающему коню, круклунного света быстро удалялся, высвечивая мертвенно бледный лед. Над головами послышалось хлопанье крыльев. Таргитай чихнул от попавшей в ноздри шерсти, подхватил свалившиеся на голову портки, лапнул мешок валхва, а злой голос сверху прискрипел еле различимо: "Быстрее, дурьё, лед истончается". Мощный рывок чьего-то не выдернул Таргитай руку из плеча. Лиска стегнула коня. Сзади слышался треск. Волны взламывали истончающийся лед. Однажды Таргитай догнал волну, наддал так, что разметовые брызги обогнал лиску. Круг света постепенно приближался. Таргитай увидел убегающего черного волка. Сверху на тучных лопали широкие крылья. Лететь по морозу не с руки, загибался сам и морил друзей. Витай догнал мрак и понёсся рядом, располённый с развивающимися волосами, рукоять длинного меча хищно торчала за левым плечом. Глаза привыкли, не замечали, что свет луны медленно блекнет. Лыскав вскрикнула, грозно затрещала конь в прыжке проломился, сразу оказавшись по брюху в ледяной воде. Дико заржал, замолотил копытами, ломая тонкий лёд. Лизка схватила в руки волчёвку, портки и секиру мрака, встала на седло ногами, силой оттолкнулась. Не долетела бы до края плыни, её грубо ухватили за шиворот, больно защемив волосы, рванули вверх. Ноги скользнули по льду, набежавшая глыба больно стукнула по косточке. Лизка взвыла, пытаясь ухватиться за ушибленное место, тут же замерла в ужасе. Мощные, как тистые лапы, стремительно несли ее над застывшим льдом к краю полыни. Удары крыльев над головой становились все на тужнее, а поднимало все выше. Мрак и торгитай бежали бок об бок. Лед трещал, прогибался. С минуты на минуту должны оказаться в ледяной воде. Тридай задержал дыхание, приготовился барахтаться. Пусть даже тяжелый меч сразу потянет на дно, но мужчина бьется до последнего мига жизни, да и потом, когда ящер тянет в свое логово, надо драться, царапаться и легаться. Тьмнота страшно хряснула в лицо. Он отлетел, оглушенный, рухнул, чувствуя, как теплая кровь бежит из разбитого носа. Сильные руки ухватили за плечи, грубый голос проревел прямо в ухо. Опять спешно ходу, Таргитаев с хлипнул: "Это ты всё зришь, волчара в темноте?" А где Олег, собирает лиску, выронил. "А ты щи хворост, Олег разождёт костёр, а я погляжу, где что лежит". Тёмная тень стала приземисте, пахнуло волчьим духом. Слышался мерный рокот волн, набегающих на камни. Подошел Олег, за ним плелась измученная лиска, ее торгитай узнал по неистребимому запаху южных трав. Это и есть край земли, самый что ни есть, подтвердил Олег. С сочувствием посмотрел на распухшие губы и нос торгитая. Чего губы надул? Кафтан прогорел. А край земли ударился, огрзнулся торгитай, а самый что ни есть угол. Вороста выброшенного прибоем почти не было, а на скалистом голом берегу в темноте отыскали лишь обкатанные прибоем валуны и мелкую гальку. Лиска дрожала, озиралась со страхом. Мир суров, жесток и неуютен. Грумы и скалы, тяжелые волны свинцового цвета, круглые как гигантские яйца камни, воздух сырой, холодный, промозглый. Даже редкие птицы пролетают над камнями, неприветливость серые сплотно прижатыми перьями, угрюмы. Среди волн иногда мелькают блестящие спины гигантских животных, похожие на каменные холмы. Таких исполинских чудовищ лиска не видела и не могла даже вообразить, что подобные существуют. Мрак поднял их почти силой и повёл вверх по склону. Прятаться приходилось за камнями и выступами скал. Не то что деревьев, не травинки, даже земли не видать, одни камни. Навстречу дул резкий злой ветер. Таргита и лиска зябко кутались. Олег, как и Мрак, не замечал ни погоды, а скеты и волхвы должны быть равнодушны к миру. Нос дремрака затряпетали. Он насторожился, поднял руку. Таргита ободнул его спину. По воздуху плыл слабый запах. Жаренного мяса чувствовалась магия наверсты голо, но запах усиливался. Мрак побежал вперед, пригибаясь и затаиваясь за валунами. Впереди каменная гряда. Мрак скользил, как ящерица, ловя между углами, посторожно выглянул через гребень. Торгитай и Лиска поспели в тот момент, когда оборотень повернул изумленное лицо. Где Олег? Пусть растолкует. За гребнем открывался простор очищенного от камней и выровненного поля. Далеко виднелись черные скалы и груды камней, тянул угрюмый северный лес. В середке поля на медленно повышающемся холме со срезанной вершинкой пламенила прямоугольная глыба размером с приземистый амбар. На ней исходило паром тушь исполинского быка, о таких мрак не видел. Олека таких даже не читал. Всё поле заполнено людьми, телегами. Волы с натужным мычанием тащили вековые дубы, уже содранной корой, высохшие. На телегах везли битую дёчь, нарядно одетые люди и толпы победнее, сидя люк остров, на плоских камнях что-то пикуловое жарилось. Мрак принюхался, уловил пресный запах рыбы. Олег потихоньку выглянул, присвистнул. Мрак сказал саркастически: "Может быть, нас не туда занесло". "Почему так решил? Какой же это край света? Это же остров Буян. С детства помню рассказ, что здесь лежит на камне Алатырь бык печёный". В быке нож точенный, в баку лук толченный. Вон нож блестит, а лук я учуял раньше мяса. Олег долго о задаче навсматривался. Таргита и Лиска тоже, таращили глаза, видели красный как кровь камень, на нем нечто темное, иногда на темном что-то поблескивало. Какие беспомощные! Озлился Мрак. Тогда вон по той ложбинке, по ней подберёмся ближе. С нового места все отчетливо увидели гигантскую тушу быка. От нее распространялся вкусный запах печёного мяса. По холму широкие ступени вели к жертвенному камню, там билел помост из свежеотёсанных брёвен. Верховный волх, освещающий церемонию наверняка, старый, бо ступени низкие, Широкие, зоркие глаза Мрака разглядили даже загнутую рукоять ножа и причудливый узор. Если там бык, то мы зайчики. А если у него баку нож, то что у нас в руках? Олег прошептал еще тише. Для кого бык, для кого зайчик? Что твоя секира в мощной длань бога? Торгита лишь потрясенно выглядывал, шум наглотал слюни и щупал дудочку. Лиска крепко держала лего за руку, вздрагивала. По обширному полю костры горели редко, но у подножия холма люди окружали сплошным кольцом. На белёсый, словно вытертый в вершине пламенило застывшее пурпурное пламя, таким казался издыре алатырь камень. На коричневой туше гигантского быка расплавленной каплей серебра блестело лезвие. А где же про камень? спросил мрак наконец. Или это и есть олотырь, тот самый, про который постоянно твердил Барамир. Олег Огорошин больше всех, не ведаю. Но чтобы не рихнуться, давайте считать, что край земли в самом деле на острове Буяне, где, если Громобой не врёт, он в молодости охотился. Первый камень, всем камням камень тоже здесь. Барамир плёл про него такое: страну угадал и цвет и размер, лиска сказала сдавленно: "Олег, туда не добраться. Охрана из черодеев". В тягостном молчании рассматривали гигантскую площадь, костры, повозки. Всадников не видать, коней нет вовсе, даже в телеге запряжены волы. Люд явно праздный, капищу везут приземистые бочки, даже таргитай сообразит, что внутри. Мураку соображать не надо, но стари давно ему донесли где, что и сколько. В Тыргитай произнёс с надеждой: "Олег у нас мудрый, придумает". Олег съёжился, не чувствовал себя ни мудрым, ни хитрым. Хуже того, понимал, что вовсе ни хитрый, ни мудрый, и скорее всего не успеет помудрить до того времени, как добежит до заветного камня. Стражи, произнес мрак с внезапной тоской. Охрана, мечи, наслушавшись с детства волшебных сапогах, скороходах, ковре, самолете, младильных яблоках, скатерти, самобранке. И никто не скажет, что сперва надо одолеть горы и долы, сносить сапоги, пролить реки крови. Почему, Олег? Если сказать сразу, ответил Олег не весело, что ничто даром не дается. Мало кто пустится в дальний путь, а поманит лёгкой добычей триттер детай слезет с печи. Понятно, вздохнул Мрак, его плечи опустились, выглядел таким уставшим, каким ещё не видели. Тогда это не всё, что видится. Кроме стражи из чародеев нас наверняка ждёт ещё какая-нибудь гадость. Две гадости, поправил Олег. А то и больше. Под кем лёд трещит, написано крупными чертами ирезами на унылом лице таргитая, а под ним ломится: если кому две, то ему клади все пять, а то и 10, чтоб жизнь мёдом не казалась. Думай, Олег, сказал мрак настойчиво. Это тарг, чем больше думает, тем хуже. Наше положение не так уж плохо, как кажется, гораздо хуже. Но когда-то и у нашей козы хвост вырастет. Когда-то ирак свистник согласился тру деталей, и сухая верба зацветёт. Они переговаривались приглушёнными голосами, не столько из страха быть услышанными буянцами, сколько из боязни помешать Олегу мыслить. Волк сел, привалившись спиной к камню, расслабил мышцы и устало закрыл глаза. Вышли из леса совсем недавно, напомнил себе Олег. Люди только наполовину. Если бы не изгнание, не узнали бы, что существует степь, горы, пески, что на белом свете есть и другие люди, кроме жителей их лесной деревушки, причудливые и многочисленные, как песок на дне реки. За время скитаний Мрак сумел остаться человеком. А Таргитаи научился складывать удивительные песни. Даже его волхвайный раз задевают, а с Мраком не видишь, что делают вовсе. Оба Таргита и Элека бросили жилистым мясом, научились наносить удары и бить в ответ. Но Братин не видит, что еще больше изменилось внутри. Бояться меньше не стал, но в мире, где страх не спасает, научился драться за жизнь. ценил её больше, чем уверенный в себе мрак или беспечный по дурости Таргитай, потому старался предусмотреть все ямки по дороге, издали различить и пересчитать все камешки. Вещи или не вещи, пусть мрак острит как хочет, но то ли от страха, то ли ещё от чего странного, но иногда возникали странные видения. Да, он зрел чудные города, дивный и непривычный. Трижды плыл на больших лодках под красным парусом, потом те же лодки ехали, вспахивая песок к стенам из Палинского города, явного города богов. Затем он, Олег в воинских доспехах, зачем-то прибивал к воротам града червонный щит. Трижды видел конский череп. Трижды тоска и холод заползали в сердце. Но были и красочно отвратительные картины перов великих битв. С древними богами, чудовищами подземного мира, зрел мрачные пещеры. Он уже знал, как трясти землю, раскалывать скалы и выводить наружу подземные ручьи. Заклятием мог вызвать тучу и метнуть молнию в дерево, терем или человека. Правда, это истощало, словно брали за ноги и долго били по твёрдой земле. Но в седле держался, слабость не выказывал. А птицы парил в небе подолгу. Правда, мрака-то дети не понимают, почему не пользуется маги на каждом шагу и на каждом вздохе. Чем подолгу бить кресалом, не проще ли шарахнуть в кучу хвороста молнией? Что маги отбирает много сил, ладно, хотя внезапная слабость пугает и вергает в уныние. Но хуже то, что от заклятия идёт неслышимый треск. Все маги, чародеи и даже простые колдуны, где бы ни находились, слышат. и точно угадывают место, где они сейчас топчут землю. Об их присутствии не подозревает даже пол сотни волхвов буянцев, пьют и орут песни на расстоянии полёта стрелы. Но едва сотворит хоть малое колдовство, почувют за тридевязь земель. Одни пропустят мимо ушей, мало ли колдунов на свете, но кто-то сразу поставит защиту. Он услышал приглушённый шёпот Тардитая. Мрак. Нам бы поторопиться. Куда смотришь, донёсся недовольный голос Мрака. Нам к оминку надобно, а не бык. Бабушке своей скажи, у тебя слюни до колен. Тихо вздохнула Лиска. Олег заметил, что она соперничает с Мраком в чуткости и зоркости, словно лесной зверёк распознаёт запахи не хуже. но в силе уступает, отчего мрака то ненавидела, то побаивалась. Снова раздался ракоцующий голос мрака. Видать тут состаримся. Если у нее мести чем, добавил Торгитай. Тихо, прошептал Лиска. Это не я, сказал Торгитай поспешно. Это у меня в животе. Нет, у мрака.